Глава 7. Отвалы. Как я и предполагал, делая ставку, что ночью идет от 3 до 5 людишек Татарина, сразу включив в их ряды косого Ильяса, двое все-таки ушли. Но второго проводника увел за собой мрачный Борис и, как мне думается, заставил того спать рядом, мотивировав решение чем-нибудь вроде. «Хотя бы один проводник должен быть всегда под рукой». Ну да, битум свалил непонятно куда, посему за оставшимся проводником нужен пригляд. Я с самого начала был уверен, что никто в здравом уме не рискнет уйти в одиночку. Для столь безумно смелого поступка требуется либо яйца, отлитые из железобетона, либо хороший опыт путешествий в пустыне, либо свихнувшиеся мозги на худой конец. Поэтому логично, что у беглецов оказалось двое. Уже не так страшно, ночью можно дежурить по очереди, потому как до города за один день им ни за что не добраться. Мне хватило короткой пробежки вокруг разбитой стоянки и беглого взгляда, чтобы увидеть. Они уходили в разные стороны, наверняка делая вид, что отошли отлить. А позже где-нибудь встретились и дернули, что и силой, в сторону города. Километров 45-50 до нашего городка, это если следовать дороге. Если же рискнуть и пойти напрямую, нехоженной местностью через ущелье Барханы по прямой линии, то километров сорок. Хороший ходок осилит за десять часов, если вынослив, легок в весе, умеет ходить по пустыне, знает, куда ставить ногу, как идти, чтобы меньше уставать, на что следует обращать внимание. Но эти двое не такие. Потому я и решил, что за ним не добраться. Ушли они ближе к утру, На это им ума хватило, но еще одну ночку провести в пустыне придется. Ходаки из них никакие. Обувь. Ни у кого из людей татарина я не видел годной для долгих переходов обуви. А будто они неплохо, Бессадолин расщедрился, снабдив посланцев со складов. Но чем? Узкими плотными мокасинами из бараньей кожи с нашитыми подошвами, вырезанными из старых автомобильных покрышек. Это страшно. Спустя 5-8 километров каждый шаг начнет отдаваться в пятках ударом колокола. Впрочем, помимо сноровки и правильной одежды требуется кое-что еще. Нужна удача. Ничто не защитит от внезапной молниеносной атаки мутировавшего вора на укуса отравленного радиацией насекомого змеи заглота. Больше половины тварей днем сидят в норах, пережидают жару, но они не упустят возможность напасть, если вкусно пахнущая добыча пройдет мимо. Например, пара тяжело дышащих пропахших потом мужиков, дающих знать о своем присутствии на расстоянии десятка километров. А беглецы начнут искать тень, будут часто отдыхать в прикрытых от солнца местах, прятаться под ветвями саксаула, Не понимая, что пустынные твари мыслят точно так же, когда ищут убежище кого-нибудь из двоих точно укусят или отхватят кусок тела, от стопы, от ягодицы, если будет сидеть, вонзят жало в колено, если решит присесть и завязать шнурки, откусят палец, от положенной на песок ладони. «Что думаешь?» — лениво поинтересовался подошедший крепыш Виктор, поправляя воротник куртки. «Да бегут кобылки до финиша». «Беглецы?» «Ага». «Борис в курсе?» «Конечно. Еще ночью часовые сообщили, что двое уходили с раздутыми в районе талии халатами, да, так и не вернулись с оправки. Так что с их шансами добраться?» «Мало», — пожал я плечами. «Но угадать нельзя. Пустыня сама решит». «Ты как верующий о ней говоришь. Может, и молишься пустыне?» — хохотнул Виктор. «Бывает». «Серьезно», — ответил я. «Это пустыня. Не вздумай смеяться над ней». «И шути с оглядкой, Виктор. Иначе, когда намертво заглохнет ваша железная кибитка, когда она утонет в зыбучих песках, когда вы останетесь стоять на раскаленном гребне бархана и вглядываться в дрожащий горизонт, вот тогда ты пожалеешь обо всех смешках и шутках». «Да ты поэт, Битум!» «Нет, я не поэт. Просто живу в песках. Здесь правят не люди» когда на город налетает песчаная буря, и татарин и пахан тихонько сидят в укрытиях и ждут, когда все закончится. Здесь она хозяйка, пустыня. И кто знает, что она решит сегодня. Бывало, что совсем не знающие песков люди блуждали неделю, а затем внезапно выходили к городу или кишлаку. Бывало и наоборот. Опытнейшие охотники отправлялись по сотню раз хоженому пути и погибали через двести шагов от укуса крохотного паучка. Поэтому, Виктор, не смейся. Иначе пустыня поймает твой веселый смех, наполнит его сухим песком и вобьет его тебе обратно в глотку. Ты услышал меня? Я услышал тебя. Кивнул чужак, и на этот раз в его голосе не слышалось и намека на веселье. Уже пора? Сменил я тему, намекая на время отправки. Сейчас рано, нет и пяти утра. Посветлело, посерело небо, зябкая прохлада заставляет южиться. почти нет ветра, хотя песок барханов продолжает жить и с легким шепотом куда-то двигаться. Самое время отправляться в путь. Но я вижу, как проснувшиеся люди первым делом оправляются, сонно переговариваются, что-то пишут струйками мочи на склонах барханов, а затем, поправляя кушаки и пояса, начинают поглядывать на пустые котлы. Хочется горячего чая. «С сахаром!» У русских чужаков он имелся, и они им поделились. Дали всем, кроме меня. Я на вчерашнюю позднюю раздачу не явился, предпочтя отсидеться, медленно погружаясь в чуткую дрему. «Предложишь Борису позавтракать на ходу?» — спросил я, пытаясь отмазаться от личной встречи с командиром русских. «Сам предлагай», — широко улыбнулся Виктор. «А пока ты предлагаешь идеи, я чайку вмажу». «Кстати, слыхал шум со стороны завода?» да были какие то звери я не знаю такого воя но звери радовались значит хорошо покушали сейчас легли спать проснуться вечером мы будем далеко да это понятно просто хотел узнать что за звери могут так быть это точно не волки были проводив крепыша безразличным взглядом я отошел за бархан нашел клочок растительности Оправился рядом с ним предварительно тщательно оглядевшись и убедившись что рядом нет опасной живности были случаи когда в ягодицу присевшего по нужде человека жадно впивалась что-нибудь клыкастая пасть быть следующим я не собирался воду из фляги потратил частично на питье остальную влагу пустил на помывку ибо увидел как из большой железной бочки люди татарина восполняют питьевые запасы наполняя фляги и бурдюки И я встану в ту очередь, ведь, как ни крути, меня нанял именно хозяин ТЦ за его и снабжения. Тут никто не сможет возразить. Так и случилось. Возражений не послышалось. А вот пару недобрых взглядов я почувствовал, увидел глядельщиков, отметил в памяти их лица. Что ж я такие злые эмоции у людей вызываю? На ты сука, Битум!» Предельно тихо, но крайне эмоционально процедил косой Ильяс, вставший рядом со мной, нервными движениями свинчивая с фляги поскрипывающую алюминиевую крышку. «Это почему?» «Только не говори, что это не ты посоветовал долбанному Борису уложить меня спать под грузовиком». «С чего ты взял?» Не стал я уходить в жесткое отрицалово, но сразу же добавил. «Ильяс, ты не догоняешь, что вокруг происходит?» Ты ведь охотник, значит, не дурак. Ты здесь не пассажир, Ильяс, ты здесь проводник. Если ты вернешься в город без нас, то сколько дней сумеешь прожить после этого? День? Меньше? Тебя послал Татарин. Он же с тебя и спросит, что случилось. Где остальные? Что ты ему ответишь? Ну, я найду, что ответить. Ага, верю. Ты расскажешь все. Сам знаешь, как умеючи они ведут беседу после чего татарин прикажет тебя распнуть. «Слушай, что ты меня? Заткнись!» Жестко велел я. «Ильяс, вчера ты хотел дать дёру, хотел нас здесь бросить, падаль ты вонючий. Я с тобой разговариваю лишь по доброте душевной. Проводник, бросающий караван. Знаешь, как в древности поступали с такими, как ты? Есть ты проводником! А если я ослепну дней на пять от укуса песчаной осы, «Кто всех выведет? Кто покажет, где забучие пески, а где гнезда заглотов?» «Я к чему за тебя просил у татарина?» «Чё творишь, Ильяс?» Битом, слушай. Жить хочется, брат». Выдохнул тоскливо косой Ильяс, чья накопленная за ночь злость разом канула в песок. «Всем хочется», — ответил я. «Мне тоже пока умирать никак нельзя. У меня дети, а ты один». «Я сдохну, детей ты кормить станешь?» «Мне умирать пока никак нельзя», — повторил я и зашагал к оставленному недавно бархану. «Готовься к отправке, проводник. И сегодня постарайся проследить, чтобы никто не палил по варанам. Все целее будем». Косой Ильяс меня не услышал, тихо пробормотав лишь «так хочется жить». Я не мог полностью доверять подавленному проводнику, чьи мысли направлены только на жалость к себе, нежелание умирать и стремление назад в город. Ильяс уже не проводник, а мусор, болтающийся на крыше белого автобуса. Линзы его солнцезащитных очков то и дело блестят на солнце, когда он смотрит назад на нас, на идущий сзади мощный грузовик. И тут не надо уметь читать мысли, чтобы понять. Илья шибко завидует мне и мечтает оказаться на моем месте в грузовике, а не в автобусе, идущем спереди. Меняться с ним я не собирался. Мой инстинкт самосохранения здоров и действует, пороки в виде самопожертвования начисто отсутствуют. Ведомый инстинктом я принял следующие меры. Не поленился спуститься в салон грузовика и попросить у недолюбливающего меня чуток водителя отстать еще на полдюжины метров просил через сидящего рядом Бориса и потому меня послушались. Не успел грузовик отстать на пару метров, как поднимающий пыль автобус яростно завопил гудком, выражая ревом озабоченность, граничащую с паникой. «Вот уроды! Да у них инстинкты не хуже моих!» В темпе выбравшись на крышу кузова, я зло замахал руками, показывая, что опасности нет, надо продолжать движение. Внизу гремела эхорева Бориса с помощью рации, заставляя автобус двигаться дальше. Вот ведь апсосы заглотные. Вперед они не смотрят, что они смотрят назад. Жутко боятся, что их бросят одних в страшных песках рядом с жуткой ямой. Кстати, о яме. Мы совсем рядом. Между нами и заброшенным гигантским карьером осталось около трех 4 километров. Мы продолжаем приближаться к яме, с натугой преодолевая погребенную под слоем песка дорогу. И я поймал себе на странной пугливой мысли, что жду чего-то странного, вот прямо ожидаю страшного, верю, что вот-вот где-то в животе, в груди или в голове что-то зашевелится. Я услышу невероятный жуткий зов, приказывающий приблизиться к воспетой в жутких кошмарах яме и перешагнув край — полететь вниз с огромной высоты. И, судя по лицам остальных, я, человек простой, взял и спустился по лесенке в салон, пристально оглядел опешивших бойцов. Судя по их напряженным лицам, подобная мысль посетила далеко не меня одного. Все ждали, что вот-вот случится нечто. И мы, как слепые послушные котята, поползем на смертельный зов. «Ты чего?» Меня дернули за штанину, я чуть потеснился, пропуская девушку снайпера. Ничего, ответил я, прижимаясь спиной к узкому краю люка. А чего ты спустился, посмотрел на всех, а затем молча поднялся. Проверял, не зовет ли их яма, чуть смущенно признался я. Ты же не веришь в эти сказки. Я не верю в то, что не проверено, мною лично, или тем, кому я доверяю. Меня ничто и никуда не зовет. Склонив голову на бок, поведала Инга. «Уже и так ясно. До яма всего ничего осталось. Значит, это все вранье про зов, про гипнотизм и про живущее в заброшенном карьере чудовище». «Какое чудовище? Еще один трубный монстр? Старые слухи на новый лад». Отмахнулся я, мрачно буравив взглядом местность. «Плохо. Очень плохо». «Ты про что?» «Ничего не вижу» пояснил я, подтягивая колени и выбираясь на крышу кузова полностью. Так не пойдет. Эти продолжают тебе весело пилить дальше. Ильяс, чтоб тебя! Мое беспокойство вызвано въездом в длиннющее рукотворное ущелье с пологими стенами высотой метров в пятнадцать, может, выше. Если подать корпус вперед и смотреть, куда ставишь ноги, человек поднимается по ним без помощи рук. Машинам совсем не подняться, для них крутовато, по крайней мере, в этой части прохода. Мы сейчас как крупные букашки в сточном желобе ползем вперед и ничего не видим. Где-то впереди яма, позади завод, что по сторонам не ведает никто. Надо притормозить. С неохотой пришлось мне признать. Я слезу и поднимусь повыше. А что это за холмы насыпные? Старики их называют отвалами пояснил я, легко вспоминая истории старшего поколения, рассказываемые у вечерних костров. Отвалы пустой породы. Вывозились из карьеры, разбрасывались в разных местах и так десятилетиями. Золотоносную руду везли на дробление к заводу. Пустую породу выбрасывали поблизости, чтобы не гонять технику слишком далеко и не жечь соляру попусту. Вот тебе и ущелье получилось за годы. Вот тебе и камни. А то все гадало, откуда каменные стены среди песков кивнула Инга. «Я поднимусь с тобой. Бинокль у тебя есть?» «Без него обойдусь», — отмахнулся я. «Быстрее! Я мигом». Слова и дела у снайпера не разнелись. Сначала автобус, а затем грузовик замедлились до скорости шагающего человека. Я аккуратно спустился, мягко спрыгнул на песок. Следом прибыла Инга, легко справившаяся без моей помощи, несмотря на висящую за спиной винтовку. Из открывшихся задних дверей грузовика выскочили два бойца, на мой мало что смыслящий в этом деле взгляд, снаряжённый по полной программе. Оружие держат наготове. В пулеметном гнезде появился Виктор, начавший возиться с чехлом на оружие. Что мне нравится в чужаках, они принимают решение быстро, а действуют не намного медленнее. Задержавшись у грузовика, я покосился на гранаты, висящие на поясе одного из парней. А как их бросать? Дёрнул кольцо и бросил, так ведь? А тебе к чему? Рыкнул на меня сурово, широкоплечий, сероглазый малый. Удумал чего? Если тебя убьют, например, камнем размажат голову, а я окажусь рядом, то возьму гранату и кину ее в твоего убийцу. тамщу за тебя, может, спасу жизнь твоих друзей. С охотой пояснил я, глядя на бойца простодушным взглядом. Говорил, что думал. Если придется воспользоваться гранатой, надо знать, как это делать, а то подорвусь к чертям. «Не-не», — поправил меня убитый. «Давай так. Когда тебя убьют камнем, я возьму гранату, зажму ее вот так в правой руке, я ведь правша, потом ухвачусь за Спустя минуту я узнал, как снарядить гранату к бою и как ее правильно метать, включая предостережение о крутых склонах, с снаряд может скатиться обратно к бросающему, к великой его радости. «Зачем тебе?» — спросила Инга, начиная подниматься следом за мной. «На всякий случай», — ответил я. «Так». «Ого!» Мое «Ого» относилось к увиденному с высоты склона зрелищу. На многие-многие километры вокруг торчали почти одинаковые длинные холмы, Среди них выселись целые горы, вздымались рукотворные скалы, тянулись и змеились глубокие ущелья. Больше полувека работало мощнейшее предприятие по добыче золота. И это следы его деятельности, его отходы, отвалы пустой породы, вывезенные из глубокой чаши карьеры и сброшенной на землю. Это настоящий лабиринт, множество узких улочек, полузасыпанных песком. Кое-где сможет проехать легковая машина, а для тяжеловесов вроде автобуса и грузовика есть только одна трасса, по ней мы и едем. Это меня напрягает. Мы въехали в бутылку, преодолели горлышко, следуем единственной дороге. А есть ли выход? А другая дорога? Я знаю только одно. Впереди яма, немыслимо глубокий карьер но пустыня никогда не отдыхает. Ее ветра наполнены песком, что постоянно веют повсюду, принося сыпучий груз. Карьер наверняка частично засыпала. Или полностью. Не ухнем ли мы в гигантскую ловушку из зыбучего песка? Много лет пролетело с тех пор, когда из карьера вывозили руду и нанесенный песок в последний раз. На месте я не стоял по гребню шагал параллельно дороге, не отставая от медленно идущей техники. Инга по-прежнему шла за мной, иногда приостанавливаясь и прикладывая глазам бинокль. «Умная девушка», — добавила к себе уважение. «Я видал однажды, как один из приближенных пахана рассматривал с вершины дозорной горы посёлок Мутов. Рассматривал через бинокль. То и дело он двигался вперед, отшагивал в стороны, выискивая лучший угол обзора» и проделывал все с прижатым к переносице биноклем. И под ноги смотрел через бинокль. И поплатился, неверно ступив, рухнув на землю и покатившись вниз по склону. Не разбился, конечно, ведь горка хоть и высокая, но склоны пологи. Однако позора много. Бинокль повредился, одежда в пыли, колючки вонзились в разные места важной персоны. Инга действовала иначе. Действовала правильно, умело — и при этом умудрялась не отстать, а ступала на камни, по которым прошел я. Тимофеичу она бы понравилась. «Ничего», — коротко заметила девушка. «Вон там, не согласился я, указывая вниз, где на дне соседнего с нами ущелья под самой стеной из каменных обломов лежал пыльный кусок железа. Металлолом», — изрехла Инга, внимательно осмотрев указанный мною хлам. Ржавая штуковина, скрученная, старая, некогда покрашенная, потом смятая. «И что в ней?» «Цвет покраски», — пояснил я, высматривая место, где удобнее спуститься. «И что в нем?» «Посмотришь за мной?» «Посмотрю», — кивнула Инга, убирая бинокли и кладя руку на ремень винтовки. «Так что там с цветом, битом? Или прикажешь девушке умирать от любопытства?» «Он темно-оранжевый», — пояснил я. — Давай я сначала огляжу штуковину, потом вернусь и поясню. Но если я прав, дело хреново. — Спускайся, — отозвала Синга. — Умеешь ты девушек заинтересовать? — Я быстро. — Сказано, сделано. Мне понадобилось немного времени на спуск, осмотр мятой железки и возвращение. Уложился минут в семь. За это время грузовик проехал дальше, поэтому поднимался я с учетом этого, пробежав сначала по дну рукотворного каньона, ориентируясь на медленно шагающую Ингу и на топающего за ней звероподобного Бориса, вымахнувшего на вершину холма, как медведь на сопку. — Что там? — рявкнул главный. Инга промолчала, уступив право спрашивать старшему. Я кабениться не стал. — Хреново! Точнее формулируй рыкнул Борис, протягивая мне руку. «Это хурма!» — вздохнул я, проигнорировав руку чужака и поднявшись собственными силами. «Да хоть лимон или абрикос! Точнее выражай мысль, Битум! Иначе я поступлю с тобой как товарищ Сухов с басмачами!» «Не знаю таких, пожал я плечами! Объясню, не торопите!» «Чё там, Битум, Джон?» — завопил с другой стороны трассы косу Илья, сбликуя на солнце очками. «Остатки хурмы!» — крикнул я в ответ и, поняв, что второй проводник не сообразил, добавил. «Хурма Андрея! Мы же видели, как он ее красил!» «Вай, вай!» Ильяс аж присел, схватился за голову. «А сам он?» «Тут только кусок железа!» Пожал я плечами и мягко сдвинулся в сторону, избегая хватки не выдержавшего Бориса. Хватки его ручища избежал, но меня сцапали за плечо сзади и мягко промурлыкали. «Битум, нам тоже расскажи, ладно? А то ножиком ткну». «Расскажу, в этом тайны нет. Но рассказывать особо нечего. Мы прошли двадцать шагов по гребню рядом с дорогой, следуя за медленно ползущими машинами. На двадцать первом шагу я завершил простой рассказ». «Был у нас Андрей Хурматов». Русский парень, коренной житель города, родившийся уже после. Его отец всю жизнь отпахал на карьере, доработался до силикатной болезни легких и до должности старшего механика на одной из многочисленных ремонтных площадок карьера. Папаша уже потом, когда умирал от жестокого силикоза в условиях полного отсутствия лекарств, сквозь кашель и дикую одышку повлиял на мозги сына, заразив его жаждой наживы. Грех такое говорить, но лучше бы старик умер пораньше, до того, как забил мозги сыну, жаждой разбогатеть в мгновение ока. Вроде как рассказал старший Хурматов, что перед самым началом бардака завезли на карьер партию современной техники, среди коей имелось три бульдозера, и поставили в отстойник, временный, на период заполнения бумажек. Папаша говорил много и долго, больше бредил, как казалось слушателям, Секрета, кстати, не делали. Трудно что-то утаить, если умирающий человек в каждом подходящем виде сына и начинает выкладывать все на чистоту. Итог болтовни. Андрей Хурматов парнем оказался крайне упертым. Сумел он все же восстановить из хлама битую-перебитую ниву, сохраненную семьей и стоявшую там же, где они и жили, в небольшом прибазарном бетонном гараже. Машина внутри гаража, бережно укрытая тряпками, а семья снаружи. У гаражных дверей под прикрытием дырявого навеса, сделанного из того, что под руку попало. Отремонтированная машина заработала, несколько канистр с бензином Андрей выпросил у Бессадулина, пообещав ему щедрые проценты, Буде удастся разжиться находками. От него же ему досталась старая банка с темно-оранжевой краской. Ею он покрыл машину, после чего и к нему, и к ниве разом прилипло прозвище хурма по названию одноименного фрукта. На следующий день, после завершения подготовки, будто судьба велела. Скончался хурматов старший. Еще через сутки Андрей сел за руль хурмы, посадил рядом сына, подростка 13 лет. На заднее сиденье плюхнула зад его тогдашняя девка, поражавшая всех большой грудью, умением ругаться убойным кариесом и фонтаном гнилого смрада изо рта. И странная команда на оранжевой машине, пофыркивающей мотором, дребезжа, укатила прочь из города. Все. На этом история кончается вместе с реальными фактами. Про домыслы лучше молчать. Если их послушать, то ничем не подкрепленные выдумки разнятся кардинально то вроде бы их в 20 километрах от города сожрали твари, а машина целехонькая стоит на обочине, надо лишь дойти и забрать. Она типа на ходу, ключ в замке зажигания, баки почти полны. Еще болтают, что они попали в аварию, разбились насмерть. Другие уверенно заявляют, что Андрей и его спутников поглотила яма. Некоторые шепотом поведают, что оранжевая хурма добралась до Ташкента, что и было их тайной целью. И вскоре Андрей приедет обратно во главе колонны, нагруженной русской водкой и китайской армейской тушенкой, и раздавать груз станут бесплатно. Еще кто-то вякал, что оранжевую Ниву видели на 51-й пусковой площадке космодрома Байконур, причем заявляли с уверенностью именно на 51-й пусковой площадке. Дальше совсем невнятные, явно смущаясь, добавляли, что имелись все явные признаки пуска ракеты — а на водительском сиденье хурмы лежит записка с короткой надписью все будет хорошо». Другие поправляли. Не на сиденье дурень записка-то, а зажата она под дворником на стекле и немножко обуглена по краям, не иначе выхлопом ракетным задела. Ну да. Куда же ты рванул, Андрюша? А настоящая жестокая правда — вот она, лежащий в песке кусок грубо покрашенного металла. Цвет тот, в машинах я не спец, но это сильно покореженный, проржавелый капот. Тот самый, по которому Андрей Хурматов сначала ожесточенно стучал киянкой, а потом водил кисточкой, испачканной в оранжевой краске, в то же время рассказывая помогающему сыну, что когда они вернутся на бульдозере, работы у них будет много, а заработка еще больше. И что сам пахан и без садулин будут подбегать и заискивающе спрашивать, — Ну что, Андрюша, поработаем сегодня. Топливо-то мы уже приготовили, водочки сто грамм стартовых налили, а сыночку вашему нашли настоящую Кока-Колу с пузырьками шипучими. — Бред какой-то, — протянула девушка. — Обычное дело, — не согласившись, прогудел Борис. — Наших вспомника. Так вот за костерком вечерним соберутся мужики, раздавят банку самогона свекольного, понапридумывают ерунды всякое, с утра сами же и верят и начинают устраивать такие вот экспедиции за мифическим добром, зачастую больше никогда не возвращаясь. Люди бывают глупыми, бывают жадными. Но хуже всего, когда они глупы и жадны одновременно. «Битум, ты железяку осмотрел? Скажи-ка, что думаешь?» Часть капота. Смята, искорежена. На краю сложено пополам и так сплющено, будто по металлу большой били. — И? — Это сделали не звери, — уверенно ответил я. — Ни единого следа когтей или зубов. Краска именно отбита, а не содрана полосками. Но ну, вы же сами видели бок автобуса после того, как над ним поработал молодой варан. Там металл хоть и порван, но по-другому. Я думаю, здесь люди постарались, у которых тоже есть машина. Догнали, ударили Ниву несколько раз, прижали к стене. Там была длинная глубокая борозда на стене длиной метров в двадцать. Заставили остановиться или серьезно повредили. Дальше еще проще. Андрея, его сына и подругу из машины вытащили, с собой забрали. Ну и Ниву, само собой, прихватили. Работающая техника на вес золота. А кусок капота либо проглядели в запале, либо не нужна им железка крашена. Что дальше, уже не знаю. А гадать не люблю. Но вариантов мало. Скорее всего, мужиков съели, а женщину ей могло не повести еще сильнее. Я не стал вдаваться в подробности. Нетрудно представить, что именно может ожидать бесправную и достаточно молодую женщину, захваченную безжалостными чужаками мужиками. Порой смерть гораздо предпочтительней. Инга резко передернула губами, сжала их. Она точно поняла все правильно. Ладно кивнул Борис. «Инга, ты к грузовику, живо! Битум, пробежишься и дальше по гребню. Твои зоркие глаза нужнее там, где обзор лучше. Еще тройку бойцов сейчас подниму. Смотри в оба!» «Ясно», — коротко ответил я и зашагал дальше, с трудом разминувшись с остановившейся Ингой. Поймал себя на мысли, что, когда осматриваюсь, глаза первым делом ищут столбы черного грозного дыма, После вчерашнего случая у завода с диким взрывом в финале поневоле выработался рефлекс. «Видишь дым, жди беды. Сейчас дыма незаметно, только легче мне от этого не становится. Все мое нутро кричит о том, что эти места обитаемы. Просто интуиция. Чуток заиграла, как говорят охотники. Нет». Просто видно, что места обитаемы, как я с некоторым запозданием сообразил минуту назад. В наших голодных краях, выжженных солнцем и отстеганных постоянными ветрами, любая съедобная штука замечается в лед и тут же подбирается. Так вот, здесь я ничего съедобного не видел. Вся съедобная растительность, обожающая крутые склоны, отсутствует, хотя должна иметься в изобилии в пустых местах. Нет мелких зверьков, не слышно их тревожного пересвистывания. Где черепахи? Эти медлительные существа повсюду в весенние дни, это их время. В далеких от места обитания людей должны неуклюже ползать только родившиеся черепашата с мягким панцирем. Их нет, хотя здесь более чем достаточно пищи для их прокорма. В общем, здесь регулярно проходили знающие люди, умело собирающие и вылавливающие все подчистую и проходят они в среднем не меньше, чем раз в неделю, о чем говорят вон те некогда срезанные под корень, а теперь чуть отросшие ростки съедобной травки с солоноватым вкусом. Дабы не ошибиться, я огляделся еще несколько раз, не поленился перевернуть пару камней, убедившись, что под ними нет молодых змеек и скорпионов, поискал взглядом яркие бутоны цветущих тюльпанов. Обнаружил всего два цветка, и это на таком громадном пространстве — Этого хватило, чтобы убедиться, и я повернулся к грузовику, намереваясь возгласом привлечь к себе внимание. Поняв, что глуплю, беззвучно выругал себя, дробно перебирая ногами, спустился к грузовику, вскочил на подножку и сообщил Борису, что местность обитаема, и здесь ведется постоянное собирательство. Помрачневший русский кивнул, отвернулся, переглянулся с водителем, а я тем временем вернулся наверх, поднявшись по склону столь же легко, как и спустившись. Я тощий, жилистый, высушенный пустыней, тяжести во мне никакой. Две машины медленно продвигались в успевшей раскалиться пустыне. Тихо шелестел ветер, сметающий из гребней барханов и холмов мелкий песок. То и дело я бросал взгляд на старый автобус, переделанный под подобие внедорожника — Глупость, конечно, чересчур он длинный, рама непрочная. Тут мелкими переделками и усилением не обойтись. Но пока машина продолжала движение, возглавляя отряд. Сидящие на его крыше люди татарина на то и дело поглядывали назад на грузовик, понимая, что в случае чего только прекрасно вооруженные и обученные чужаки смогут нас защитить в серьезной стычке. Они смотрели с надеждой и опаской. А я глядел на пассажиров автобуса сверху вниз, как на смертников, с тех самых пор, как увидел остатки разбитой Нивы Хурмы. Трудно сказать, почему. Просто автобус был таким же, как Хурма, старым. Чересчур старым и слабым для тех тяжких надежд, что возложили на его проржавелые плечи и трясущиеся колесные оси. «Шесть Ровно столько шагов прошел я по гребню длинного рукотворного холма, сложенного мощной техникой из пустой породы, вынутой с глубины в полкилометра. А затем, обманчивое спокойствие мирного дня, разрушилось во мгновение ока. Я услышал приближающийся рок от чужих моторов. «Услышал не я один», Шедший по гребню соседнего холма Касуильяс подпрыгнул, замахал руками, неуклюже ринулся вниз по склону, крича на узбекском и русском языках. Значение выкрикиваемых слов одно и то же. Чужие машины идут сюда полным ходом. Автобус издал надсадный гудок, но хотя бы на этот раз тормозить не стал. Я остался спокоен. Пока что. Было слышно два мотора. Звук не слишком басовитый, доносится спереди, Машины идут нам навстречу. На крыше высокого грузовика наполовину высунувшись из пулеметного гнезда замерла Инга, глядя вперед через прицел снайперской винтовки. По бокам от нее два русских парня, вооруженных автоматическим оружием, столь же напряженно выжидают. В случае чего им придется стрелять поверх автобуса, ведь на его крыше гомонящие люди. Впрочем, я не слишком переживал за людей без Садулина. «Моих друзей среди них нет, а они ребята взрослые, значит, должны заботиться о себе сами». Показавшийся из открытой левой двери грузовика Борис что-то ревет в рацию, злобно глядя на сильно помятый в нижней части зад автобуса. Грузовик постарался вчера, когда буквально играл автобусом в мячик, безжалостно толкая его вперед. Услышавшие приказы Бориса пассажиры автобуса поутихли, перестали потрясать оружием в попытке подбодрить соседей и самих себя перестал наконец протяжно вопить автомобильный гудок. Тут то и показались гости дорогие. Из соседнего отворота, подпрыгивая на осыпавшейся породе, вылетела массивная машина, в прошлом бывшая внедорожником не иначе, если судить по остаткам признаков. Крыша срезана, фар нет стекол нет. На бампере как-то закреплено несколько человеческих черепов, в салоне несет пятерых бородатых бронзовых мужиков. Следом за первой вылетела и вторая машина. Я внутренне вздрогнул при виде оранжевой краски. Хурма. Это точно хурма Андрея. Также срезана крыша, исчезли дверцы, пропали багажник и капотная крышка. Внутри четыре орущих пассажира. Украшения такие же, как на первой машине. Кости. Что-то вроде сложной гирлянды из костей и черепов болтается спереди. Машины вылетели нагло, уверенно, не скрываясь. Они сразу показали, кто здесь хозяин, надсадно вопя уцелевшими сигналами, их седаки большей частью стояли на ногах, взорами жадно выискивая добычу. Искали и нашли. Сначала они увидели прущий вперед автобус, набитый одними только вооруженными и крайне напряженными мужиками. А затем уткнулись взорами в идущий следом массивный грузовик, больше смахивающий на кошмарную тварь, порожденную радиацией. И разом затормозили, заскрипели испуганно тормозами. Надо отдать должное. Решение гости принимали быстро. Им хватило минуты для ослаженного маневра. Задним ходом убраться в узкий проход под защиту холмов. Оранжевой Ниве это удалось. Первая машина оказалась не столь удачливой. Сухо щелкнул выстрел, водитель внедорожника вздрогнул, откинулся назад. «Выстрел!» Сидящий рядом схватился за плечо, закричал. «Выстрел!» Одного из задних мотнуло, послышался дикий вопль, плеснуло красным. Перегнувшийся через труп водителя мужик вывернул руль, вел машину в сторону. Неуклюже вильнув, внедорожник скрылся за склоном. Но слишком медленно... Им понадобится еще пара-другая секунд для смены водителя, от грузовика уже бежала четверка парней в камуфляже, успевших догнать медленно ползущий автобус. Чужакам на внедорожнике не уйти. А вот второй двигатель гудел победно и трусливо одновременно, наполняя воздух удаляющимся шумом. Сменившая хозяина хурма поспешно уходила прочь, нося с собой весть о нашем прибытии и среди ее седоков Андрея Хурматова я не увидел. Хотя, может, и увидел, но не узнал, если он был среди тех, болтающихся в гирлянде костей и черепов. Несколько быстрых хлестких выстрелов, сдавлено закашляв, смолк мотор. Отдающий приказы Борис зашагал вперед, наша техника остановилась. Я медленно встал, а на землю упал при первом же выстреле, не пытаясь сопротивляться взвывшим инстинктам самосохранения. Взглянув на сохраняющую позицию Ингу, оглядев поваливших из автобуса парней, я остался на гребне, продолжая осматривать окружающую местность. А вот косой Ильяс скатился по склону, спеша вместе с прочими посмотреть, кого же там завалили пришлые чужаки, и посмотрел на свою беду. Он первым вылетел из-за склона обратно на дорогу спиной вперед. Придурок. Так спешил поглядеть, что не обратил внимания ни на меня, ни на Ингу, продолжавших оставаться на месте и пасти происходящее вокруг. И схлопотала ты без того злого Бориса. Ну да, прямое нарушение распоряжения. Нет, не распоряжение, приказа. Я простоял наверху минут двадцать, пока не услышал зов главного из чужаков. Вот теперь можно и посмотреть. Но глядеть особо оказалось не на что. Пять трупов застыли в нелепых позах в салоне автомобиля. У тел примитивное оружие, сделанное из неизбежной арматуры и кусков другого металла. Ножи, дротики, трубы. Что-то вроде арбалета и два небольших пистолета, лежащих на обрывке кошмы среди прочего вооружения. А вот это уже совсем плохо. Рядышком обоймы, несколько патронов. «Приходилось слышать о таких?» — осведомился Борис, дав мне время на осмотр. «Нет», — ответил я, — «не слышал». Но вариантов мало. Тут поблизости было два рабочих поселка, как старожилы говорят. «Один побольше, другой совсем крохотный. Первые тысяч в пять жителей, про второй не знаю». «Верно», — промычал обиженный на весь свет Ильяс, держащийся за челюсть. «Второй на пару тысяч, но он, говорят, давно вымер». Поселки, значит». Выдохнул устало русский. «Ладно. Автотехника, огнестрельное оружие. Патронов минимум, но они все же есть и начищены до блеска, прямо будто с любовью полировали». Пистолеты неплохо ухожены, вычищены, смазаны. Прочее оружие из холодника, выглажено, наточено, начищено. Эти люди любят оружие, любят до да беспамятства. Погляди, на старой трубе ни единого пятнышка, и она почти полностью покрыта пусть примитивной, но аккуратной резьбой. Смекаете? Я кивнул, машинально коснувшись рукояти, висящей на поясе лопатки. В ее бережно отполированное лезвие смотреться можно. Да и на ножах моих грязи или ржавчины не найти. Мы с Борисом, не сговариваясь, посмотрели на одного из воинов-татарина, держащего в руке кустарный тесак с широким лезвием, покрытым пятнами ржавчины и сколами. Нет, обидеть никого не хочу, я пару раз видел его в драке. Парень он решительный, пырнуть ножом или рубануть тесаком для него не вопрос, да и кулаками махать умеет. Но вот за оружием он особо не следит. Огнестрел — это одно. Их мало, поэтому держат в полном порядке. А вот чтобы самодельные ножи резьбой украшали, до блеска полировали, такое среди нашего люда редкость Не вошло в культ. Взятое у погибших оружие просто поражало. Полутораметровый обрезок трубы почти целиком покрыт резьбой. Металл сверкает. А вот машина — куча грязи на колесах, Пол салона покрыт несколькими сантиметрами песка, много проржавевших дыр в корпусе, вместо руля — странная ерунда из скрещенных железок. Торчат проводки, кресло топорщица лохмотьями, Где надо — замотана проволокой или обрывком веревки. Дикое различие между ухоженным оружием и разбитой в хлам машиной. Сами мертвые хозяева — обычны, Больше и сказать нечего. Одеты в минимум одежды, что-то вроде мешковатых шортов, пара человек в рваных футболках, серых от грязи. На их телах множество ничем не впечатляющих и не несущих понятного для меня смысла татуировок. Волосы на головах сбриты наголо, но в нашей местности это более чем нормально и разумно. Одна бейсболка, пробитая пулей инги, две банданы. Ноги. Я специально заглянул. Опять обычный набор. Самодельные шлепанцы и сланцы. Они много не ходят. Это не охотники и не собиратели. По пустыне в этом хламе не побегаешь. Привыкли кататься на машине? У них там много горючки. Те, кто ушел на хурме, они быстро позовут друзей. Сообщил я и без того ясную большинству истину. Борис, нам надо разворачиваться и выбираться отсюда. Это их земля, они здесь каждую кочку знают, каждый проезд и проход в этом лабиринте. Знаешь дорогу в объезд?» «Нет», — признался я, не отводя взгляда. «Но поискать можно». «Да сомнем мы их», — уверенно заявил уже знакомый мне молодой парнишка Фахри из «Людей Татарина». Тот, кто на ночлеге много говорил и больше всех получал плюх. «Ты помолчи, сменатель», — раздался знакомый мягкий голос, — Вперед шагнул старый узбек, уперший основание правой ладони в рукоять, висящего на поясе ножа-обчака. «Битум дело, — говорит, — у нас без приглашения в чужие кишлаки не ходят. Или собаки загрызут, или хозяева пристрелят. А тут совсем дело худо. Хозяева навстречу выехали, да не успели слова сказать, как их убили. Теперь добром не кончится». Он почти напрямую заявил, что сразу стрелять не следовало, надо было попробовать обменяться приветствиями, попытаться договориться миром о проезде по чужой земле. Украшения видели?» — поинтересовался Борис, указывая пальцем на примотанные к машине человеческие останки. «Следы зубов замечаете на косточках? Эти ребятки отличаются от заводских сородичей умением водить машины и любовью к оружию, но все равно они людоеды». Ты уже не молод, но до сих пор не знаешь, что нельзя договориться с тем, кто считает тебя едой. Мы все для них не больше, чем куски мяса в казане. И не напали они лишь потому, что поленились провести разведку. И не ожидали увидеть вместо пары обычных машин автобус и огромный боевой грузовик. Попытаться им слово сказать. Да они мгновенно рванули задним ходом обратно за отворот. На помощь сородичей своих звать. Вы, люди, если хотите жить долго, не пытайтесь договориться с волками о перемирии при помощи ласковых улыбок и добрых слов. Они понимают только одно обращение — силу. Аж их так сильно, чтобы либо сдохли, либо забились в глубокую нору и носа оттуда не казали. Вот тогда они тебя зауважают. Так мы и поступили. Теперь посмотрим, что последует в ответ на наши действия. Сделавший большой вдох Борис поморщился, помассировал чеки ладонью. Видать, не любитель толкать долгие громкие речи. Но силы его уставшей глотки хватило, чтобы отдать несколько приказов. Их суть сводилась к следующему: Убрать трупы. Их место займут два бойца-татарина и два из числа русских. Они пойдут впереди. За ними автобус замыкает строй грузовик. Максимально быстрым ходом мы уходили вперед, стараясь преодолеть лабиринт отвалов. При этом распоряжении я опустил голову, не желая показывать выражение лица. На мой взгляд, это ошибка, надо отступить. Если придется выждать столько дней, сколько надо, издалека отстрелять хозяев, проредить их ряды, убрать самых воинственных и храбрых. Провести на худой конец разведку — и только потом решаться продолжать путь, причем желательно идти в обход. Но Борис рассудил иначе. Причем я был уверен, что он прекрасно понимает всю рискованность плана, однако и идет на этот риск. Но почему? У меня было маловато времени для изучения его характера, но Борис точно не самодур и не страдает излишком самоуверенности. Но все равно торопится. Куда? Если у него получится добиться неизвестной цели, то затем ему предстоит обратный путь через пустынные земли. Раньше машин было много, людей еще больше. Они едва прорвались сюда, теряя по дороге соратников и технику. Каковы шансы проделать обратный путь? Но это не мое дело, совсем не моё. Я буквально заставил себя не думать о чужих проблемах, мне это ни к чему. И моя роль в любом случае не изменилась». Я вновь шагаю по узкому сыпучему гребню длиннющего холма, убегающего в неизведанной дали. Шагаю, всматриваюсь, слушаюсь, ищу признаки живых существ и растительности. Пустыня как книга, главное — уметь ее читать. Если бы Инга шла столь же высоко, как я, имела бы такой же обзор, я был бы куда более спокоен. Ведь среди нас только она одна может с такой легкостью убивать на запредельном расстоянии. Рычащая техника продвинулась на полкилометра вперед. Еще столько же. Вокруг тихо. Еще километр. Судя по обрывкам знаний и карте Бориса, мы у самой ямы, великой и ужасной, проедем буквально в 20 метрах от ее края по остаткам старой асфальтовой дороги. Машины идут по-разному. Мощнейший грузовик преодолевает любые препятствия с презрительным ворчанием, он лишь слегка покачивается на ямах. Трофейная машина, огрызок внедорожника, разлажен на кашле, джалуется, скрипит и громыхает, но также без проблем двигается вперед. Автобус. Что ж... Севший за руль новый водитель с напряженным лицом пока добивается того, чтобы автобус не выбивался из общего ритма. Собственная длина убивает машину. В который раз я убеждаюсь, он слишком длинный, слишком низко посаженный. То и дело задевает брюхом песок, сотрясается. Татарин поспешил. Эту технику оснащали и переделывали под совсем другие нужды. В автобусе ездили к теплицам, иногда на охоту и за грибами по чистой ровной трассе в пределах 15-20 километров. И там он вел себя отлично, перевозил и людей, и груз, без малейших проблем и капризов. А вот сейчас беда. Как бы то ни было, мы не стояли на месте. Мы преодолевали метр за метром, подходя к воспетой в местных легендах и страшилках яме.